Хотя бы куда-нибудь еще укусил. Совсем нюх из-за этого барсука потеряю. Ой, как щиплет! Ой, как режет!» «Подумаешь, нос, мне он лапу прокусил. И то я не хныкал», — возмутился Изалис, оскорбленный тем, что его обозвали дураком. «Нос! Это тебе не лапа! И лапа это тебе не нос!» — ответила Изолина. И в таком духе перебранка супругов продолжалась без конца. Когда она все же утихла, Изолина строго приказала мужу достать из норы селезни. Осторожно, Изолис стал спускаться и сразу же отскочил назад. Грозное фырканье пояснило ему лучше всяких слов, что хозяин нары не спит, и злоба его на непрошенных гостей ничуть не угасла. — Да ну его селезни этого! — крикнула Изолис жене. — Хватай его и тащи наверх, или трусишь! — ответила сверху Изалина. Послушный лис лязгнул зубами, но тут же подался назад. Уж очень близко от его собственной морды очутились два ряда борсучьих зубов. К тому же на стороне хозяина норы были все преимущества. Сам, скрытый в трубе, он выстоял вперед только свои зубы. Фридолину селезень был вовсе безразличен, он никогда и не думал о такой добыче. И неповоротливость его не позволяла ему поймать такую птицу но он был полон решимости не подпустить лис к своему гнезду. Голод и гнев превратили миролюбивого безобидного Фридолина в отчаянного бойца. Супруги наверху все еще бронились, что, разумеется, не помогло им добраться до селезни. В конце концов, им пришлось довольствоваться курочкой, причем Залина, как поймавшая и доставившая ее, и к тому же тяжело раненая, потребовала себе большую часть. После столь легкого обеда обе лисы остались голодны а для нового похода в деревню было уже слишком поздно. Спускался вечер, и вся домашняя птица сидела под замком. Так голодные лисы и легли спать. Фридалин тоже лег, но одним ухом спал, а другим слушал. На следующее утро лисы рано-рано отправились в новый разбойничий набег. А Фридалину не оставалось ничего другого, как убирать нору после неряшливых гостей. Куриной кости он тоже вынес из норы, Дело в том, что лисы очень неопрятны и даже едят как-то неаккуратно, рвут, цапают, потому что в норе валялись не только косточки, но даже кусочки куриного мяса. И Фридолин, выносивший остатки лисьего обеда в зубах, почувствовал вкус курятины. Она не показалась ему неприятной, отнюдь нет. Чем-то она походила на мышиное мясо, разве немного грубей. Попробовав, он подобрал и съел все оставшиеся кусочки — Уж очень долго он сидел на одной морковке. Теперь оставалось выдворить злополучного селезня из норы. И Фридалин снова прикоснулся языком к тому месту, где изалис прокусил птице горло. Ну а так как кусочки курицы не насытили барсука, а только разожгли его аппетит, Фридалин и принялся уплетать утку. Немного неприятно было, что при этом перья лезли в рот. Но все же не слопав и половину утки, Фридалин насытился. Выставив морду в самый выход из котла, он легся поудобнее и вскоре уснул. Но ему уже нечего было бояться. Лисы и не думали нападать на него. Крепкую памятку он оставил по себе, и памятка эта очень мешала им при охоте. На ночь они устраивались наверху в трубе, а барсук по-прежнему зимовал глубоко под землей, в котле. И как только злополучные квартиранты уходили на охоту, Он убирал и чистил свой дом, подбирая остатки с его стола. А охотились лисы в этих краях весьма успешно. Так что Фридолину доставалось вдоволь, хотя так как сели с селезнем ему уже ни разу не повезло. Правда, от присутствия дурно пахнущих квартирантов он очень страдал. Надо же было убирать за ними. К тому же пришлось отказаться от крепкого зимнего сна. И Фридалин ворчал все больше и делался все угрюмей. А ведь на самом деле лисы спасли ему жизнь —